тот понедельник просочилась на том самом месте печаль, капля за каплей в ведро, что я там на случай поставил. Потом принялся рисовать, помогло, чертополох, колючка, еще вот колючка, а рядом с ним слезняка, что украшает мой герб. Меня подозвал телефон, да, говорю, хорошо, пусть и не быстро.